Для сравнения могу привести пример более удачного использования режиссёрского приёма из того же зеркала. В сцене в типографии, когда героиня, перепуганная тем, что оставила в корректуре грубейшую ошибку, торопится в цех. Её проходы по типографии тоже сняты рапидом, но едва-едва заметно Мы старались снять этот переход, в этом смысле, по возможности, деликатно, осторожно, чтобы зритель, почувствовав напряжённость, не заметил средств её вызывающих чтобы у зрителя сначала возникло неясное ощущение странности происходящего, а состояние героини открылось бы потом для него. Скажу о том же самом несколько иначе. Мы не старались, снимая эту сцену рапидом, специально подчихнуть какую-то мысль. Хотели выразить состояние от души, не прибегая к актерским средствам. Когда зритель не думает о причине, по которой режиссер использовал тот иной план когда он склонен верить в реальность происходящего на экране, склонен верить той жизни, которую наблюдает художник. Если же зритель ловит режиссера за руку, точно понимая, зачем и ради чего тот предпринимает очередную выразительную акцию, тогда он перестается переживать происходящему на экране, начинает отчужденно судить замысел его реализацию То есть влезает та самая пружина из матраса, против обнаружения которой предостерегал еще Маркс. В конечном счёте, использование того или иного приёма – это вопрос стилистики режиссёра и в большей мере его вкуса. Главное условие, на мой взгляд, чтобы приём не был заметен. Когда приём выражает суть, тогда он органичен. Возьмём, к примеру, Рапид. Для меня этот приём очень естественен, позволяет вглядеться в движение времени. Но сейчас в коммерческом кино, пожалуй, не найти картину, который не был бы Рапида. Сейчас нет ничего банальнее в кино, чем Рапид. Возникает проблем Что же делать в таком случае? Думаю, что решение тут одно. Если образ, который вы создаете, нов, оригинален, для его воплощения необходим рапид, то, следовательно, можно его использовать. В конечном счете все приемы давно известны. Значит, все опирается что, а не как. Если содержание выдерживает некий прием, то он органичен, неотторжим, часть того целого, что составляет кинообраз. Любая картина, любое произведение в конечном счете стремится к какому-то идеалу, но, как правило, никогда его не достигает, в каком-то смысле отражая проблему иллюзорности абсолютной истины, к которой она стремится. Поэтому я и говорил об отсутствии совершенного произведения искусства. Можно вспомнить, как Чехов относился к Гранкам, которые ему присылали для работы. Он почти переделал весь рассказ. Мы помним, насколько серьезно относился Толстой к своим рукописям. Если мы обратимся к вариантам Толстого, Чехова, Достоевского, то мы увидим, какую каторжную работу вели эти писатели. В конечном счете всегда вы меняете в своем отношении к тому, что сделали. Это тоже свойство произведения, хорошего ли худого, на произведение, которое будет жить уже независимо от вас, и испытывать к нему разные противоречивые чувства. Возможно, что вы будете стремиться к тому, чтобы переделать его, но в кино это просто невозможно. Главным эстетическим принципом, руководящим работой кинохудожника, должна быть форма, способная выразить конкретность и неповторимость реального факта. Непременные условия любого пластического изобразительного построения в фильме каждый раз заключается в жизненной подлинности и фактической конкретности. От художника зависит облик души интерьера, его атмосфера, состояние, настроение. В равной степени это относится и к натуре, натурным декорациям, месту и времени съемок. Художник должен учитывать фактурную неповторимость мизанцен в каждый момент действия, и временное развитие, и изменение самой фактуры. Недаром польский оператор Ежи Вуйцек писал о том, что фактуры органически связаны со временем, для него лично важен момент наблюдения за изменением материи во времени. Художник должен учитывать, сколько времени проведут персонажи в том ином интерьере, в томном или ином месте на натуре, что это будет за время, какого будут обстоятельства, как изменятся мельчайшие детали за этот временной промежуток. Причем изменится не надуманно по сценарию, а реально, фактически. Привожу элементарный пример. У человека вся семья уехала на дачу. Он занят делами и не приспособлен к домашней работе. Через несколько дней все предметы покроются пылью, и слой с каждым днем будет становиться все толще. Также конкретно, с учетом их временной жизни, в кадре должны подбираться остальные компоненты, зависящие от художника, реквизит, костюмы и так далее. Кстати, костюмы — одна из важнейших проблем. Они — должны находиться под неустанным наблюдением главного художника. За редким исключением, иначе один неудачный костюм может загубить всю тщательную работу по созданию атмосферы и цветового состояния эпизода. Костюм – очень важная часть общего художественного решения фильма. Тут важно очень тонкое ощущение фактуры. Я бы сказал, рубашка актера должна быть из того же материала, что и лицо актера. Ну, вы понимаете, о чём я говорю, употребляя такую метафору. Я говорю об отношении. Вспомните в живописи, например, полотно голландцев. Там каждый сантиметр полотна выполнен с одинаково удивительным отношением. Здесь всё должно быть продуктом продуманности высшей степени отбора. Здесь нужна высочайшая требовательность, даже пуговица. вермеера рваный рукав нетленной ценности, одоховлённый мир свежий сшитый костюм на актере всегда катастрофа костюм так же как любая вещь в кадре должен иметь свою биографию связанную с конкретным человеком актером это всегда видно потому что это такая же часть реальности изменяю во времени как все остальное тоже можно сказать о прическах можно создать например в стиле ретро точные прически и костюмы а в результате получится журнал мод того времени он будет стилистически безупречен но мёртв, как раскрашенная картинка. Всё дело в том, что нужно линии определённого стиля приложить к живым людям, помножить их на характеры и биографии, тогда возникает ощущение живой реальности. Теперь мы подошли к проблеме цвета в работе кинохудожника. Когда-то вообще отрицал цвет кино. Но с тех пор взгляды мои изменились. Но некоторые из моих прежних высказываний я подтверждаю сейчас. Главное из них — цвет должен соответствовать состоянию времени на экране, выражать и дополнять его. В цветных фильмах художник, так как и режиссёр и оператор, должен проявлять свой вкус, потому что именно в цвете таится наибольшая опасность свести кино к красивым движущимся картинкам, к движущейся живописи. И тут для художника опять-таки важнейшим определяющим моментом будет факт временной реалистичности. Что же касается натуры, то тут художника кино есть гениальные предшественники, русские зодчи. Все соборы по выбору места стоят удивительно точно. Они так продолжают природу, что прямо дух захватывает. Художник никогда не должен забывать, что архитектура должна быть продолжением природы, а в кино и выражением состояния героев, авторских идей. При строительстве декораций художник, кроме Творческих проблем должен решать и чисто практических. И главное из них – возможности съемки. Ни в коем случае художник не должен диктовать свои декорации мизансцену или как-то ограничивать возможности оператора. Художник обязательно должен знать, какой оптикой на какой пленке будет снимать оператор и даже какой техникой будет пользоваться. Для картины и зеркала художник – Двигубский построил комплексную декорацию квартиры автора. На ее строительстве были заняты почти все бутафоры Мосфильма. Работники студии даже ходили в наш павильон на экскурсии. Вы думаете, в ней было что-то изрядно навыходящее, красивое, необычное? Ничего подобного. В этой декорации старой московской квартиры была передана довольно достоверная фактура стен на лестнице, оборванных затянутых паутиной обоев в нежилой комнате ржавых с подтеками труп в ванной, старой, позеленевшей и облупленной на кухне, протекающего потолка, который вот рухнет на голову обитателей квартиры. Это была квартира, в которой жило само время. Таковы, вкратце, некоторые соображения по этому вопросу. Они далеко не исчерпывающие. Работа художников в кино сложна и многообразна, но независимо от пристрастия художника, его творческой манеры и методов работы, для меня самым главным остается его интеллигентность, общей культуры и профессиональная универсальность, бескорыстие и полной самодачи в общей работе. Постараюсь теперь более подробно изложить свои соображения по этим трем вопросам, то есть о цвете в кино, о съемках на натуре в павильоне. Одна из серьезнейших проблем, с которой вы столкнетесь, это проблема цвета. Я не верю в цветовую драматургию, хотя о ней столь часто любят о нас говорить. Да, цвет действительно звучит в определенном ключе. Вспомним хотя бы музыкальные эксперименты с Наверное, есть в этом смысл. Но что касается кино, то я в это не верю. Есть национальные традиции в отношении цвета, в разных видах искусства, в которых цвет очень важен, но в символическом смысле, как особого рода информации. Но, как мы уже говорили, символы, аллегории Тот язык иероглифов, который противоречит сущности кино. Кинематограф, как новое искусство, порвал с традициями живописи, и нет надобности, на мой взгляд, реставрировать эту связь. Эта система умерла, тем более для кино. Мне представляется, что далее Петров-Водкин в своем стремлении возродить традиции русской живописи во многом декоративен. Это приводит к салонности и только хотя, на мой взгляд, русская иконопись стоит на недосягаемом уровне, может быть, выше итальянского возрождения. В цвете обычно нас тянет или в символизм, или еще куда-то. Мне кажется, что в общении с световым миром должны идти пути приведения в гармонии, пути отбора. Не надо путать задачи живописной и кинематографические. Смысл живописной композиции в том, что перед нами имитация, так сказать, фокус, Другое дело кино, где мы фиксируем пространство с тем, чтобы создать иллюзию времени. Создание живописной композиции в кино ведет к разрушению кинообраза. Я думаю, что к свету в кинематографе надо относиться эмоционально, чтобы создавать определенные цветовые состояния природы и мира. Поэтому условный цвет кино невозможен, и он разрушит натуралистичность реальности. Натуральный цвет в природе гораздо поэтичнее, чем все ухищрения на пленке. Я думаю, что можно даже красить какие-то вещи на натуре, но для того, чтобы это было правдивее, а не наоборот, как иногда бывает так называемом поэтическом кино. Вообще, психология нашего восприятия такова, что черно-белое изображение воспринимается как более правдивое, реалистичнее, чем цветное, хотя, казалось бы, должно быть наоборот. Я заметил, что те режиссеры, которые нашли себя в черно-белом кино, в своих последующих цветовых картинах, Менее убедительно, ибо исчезает какой-то особый мир, какая-то поэтичность теряется. В цветном изображении всегда существует опасность некой театральности. Вообще тут много проблем практических. В работе с светом, как правило, все получается не так, как хочется. Нет ничего неблагодарнее, например, чем снимать на цвет зимнюю натур Лица актеров будут красные, тени голубые, вы ничего с этим не сможете сделать. Или, скажем, снимать актера в белых рубашках, когда в кадре синее небо. Если вы будете снимать в тени, как бы в пасмурный день, то у вас все равно появится омерзительное кино синего. Конечно, существует тент, но попробуйте затенить. Это все не так просто. Почти никогда не удается напечатать в цветной копии единичные черно-белые кадры. Для того, чтобы это получилось... Надо снимать в одних и тех же экспозиционных условиях, ибо иначе в силу зависимости от плотности негатива будет меняться цвет в позитиве. Надо сказать, что сам прием использования черно-белого изображения в цветном фильме стал уже расхожим. Думаю, однако, что не следует забывать черно-белое кино. Это прекрасное кино, особенно если его на цвет. Тогда возникает ощущение цвета. Здесь заложены огромные возможности. Надо сказать, что в серьёзной работе с светом приходится спускаться на многие ущерения. Например, в зеркале у нас было три платья для героини. Вариант одного и того же платья, но разных цветовых оттенков. Чтобы можно было снимать, использовать три времени дня. Мы должны знать, что цветовая температура различна в разное время суток. Это непременно нужно учитывать не только оператору, но и режиссёру. Вообще никогда ни на кого не надейтесь. Рассчитывайте только на самих себя. Это уже одна из особенностей режиссура кино. Натуру подготовить к съемке гораздо труднее, чем построить павильон. Неизбежно возникают всякого рода поправки на свет, погоду и так далее. Тут важен, как во всем остальном, принцип отбора. Трудно привести к гармонии хаос, который мы имеем в реальности натуры, чтобы создать определенные состояние цветовое, световое, кое угодно. При этом добиться того, чтобы ваши усилия не были заметны, это очень трудно. Сколько раз мне приходилось слышать комплименты сцене, которая не была особенно сложна, но в ней верно было передано состояние природы. Я имею в виду эпизод пожара во время дождя в зеркале. Должен вам сказать, что эта сцена сама себя родила. Мы ее снимали два раза. Первый раз был дождь, но не получился пожар. И когда снимали второй раз, уже сознательно хотели сохранить эту уникальность, то есть пожар во время дождя. Любой пейзаж в картине должен быть не случайным, а создаваться и проверяться своим личным отношением к каждому дереву. Должна быть не просто натура, а одухотворённая натура. В отношении к натурным съёмкам существует масса штампов. Например, так называемый «кинодождь». Никогда не снимайте этого, лучше вообще не снять чем обозначить дождь с помощью бронспойтов. Это все методы коммерческого кино. Следует учитывать, что не каждое состояние природы поддается переносу на экран. Некоторые экзотические вещи выглядят чаще всего ненатурально, особенно в цвете. Я заметил, что если в сцене есть один кадр, чаще всего общий, который всего передает суть объекта, то второй кадр не нужен. Тут лучше не добрать чем перебрать. И обычно трудно бывает соединить материал, снятый на натуре, и в павильоне, если он идет большими кусками, блоками. Раз лучше чередовать павильон на тогда различия их не так заметны. Вообще работать в павильонах очень приятно, можно делать поразительные вещи, но только в том случае, если сам знаешь, как это сделать, и, соответственно, уверен в осуществимость своих замыслов, в условиях то студии, где снимаешь. У Феллини в картине Казанова все снято в павильоне. Реки, моря, заснеженные поля, бури в Венецианской лагуне. Я не сомневаюсь, что ее нельзя было снять натурой. Это хороший пример того, что в создании образа важна иллюзия жизни, а не сама жизнь. В то же время я никогда бы не решил снимать подобные сцены на Мосфильме. Это был просто нереально. В качестве удачного павильона в своей практике я могу вспомнить дом автора в зеркале. там виден из окна двора где сын автора Игнатор сжигает костер. В принципе, рассчитывая на павильон, всегда надо до малейших деталей быть уверенным в осуществлении того результата, который вам требуется. Теоретически никакой музыки в фильме быть не должно, и она не является частью звучащей реальности, запечатленной кадрю. Однако все-таки в большинстве картин музыка используется. Я думаю, что музыка в фильме в принципе возможна, но не обязательно. Главное в том, как она используется. Самый банальный способ, но, к сожалению, типичный, это исправление, улучшение музыкой плохого материала, своего рода разукрашивание неудавшейся сцены или эпизода. Сплошь и рядом, когда картина разваливается, начинают употреблять музыку. Но это картина не спасает. все Это иллюзия. Вообще-то уж тот уровень режиссуры, до которого мы в наших лекциях, к счастью, не опускались. Музыка — это способ выразить состояние души, один из аспектов духовной культуры. В этом смысле, очевидно, музыка может быть использована как ингредиент внутреннего мира автора, как своего рода цитата, подобно произведению живописи, если оно попадает в кадр. Вспомните, как использована музыка фильма Бергмана «Шепоты и крики». Мы уже говорили об этом фильме. Там слова бессмысленны, поэтому музыка столь точна и уместна. Я не говорю о философском значении этой сцены в фильме, так мы толковали уже об этом. Но все-таки это прием, прием. Если бы это не было сделано на таком уровне, то, вероятно, было бы не очень хорошо, ибо сам прием давно известен и часто используется. Я все чаще прихожу к мысли, что правильно использованный звук может быть гораздо богаче музыка. Образ мира возникает, как известно, не только благодаря зрению, но и слуху. Поэтому звучащую и реальность, вероятно, надо использовать так же, как изобразительный ряд, в основном массу концепций. Как правило, никто не умеет работать со звуком так, чтобы он становился равноправным ингредиентом кинообраза. Вообще кино еще находится на таком уровне развития, когда все гармонично не соответствует кино Если бы мы иначе отнеслись к звуку, то это, возможно, сдвинуло бы наше представление о кинематографе. Серьезная работа со звуком должна уравновесить методы изобразительной с методами звуковыми. В этом случае изображение надо думать, будет много. Оно начнет выпирать, потребует упорядочения. Мы используем очень часто изображение как язык, а звук нет, в то же время как он тоже может быть использован не утилитарно Давайте вспомним фильм «Бергмана. Прикосновение». Звук циркулярной пилы за окном, очень отдаленный. Вы помните, в какой сцене я говорю? Вообще, одна из классических сцен. Вот это тот случай, когда звук становится образом. Или далекий гудок ревуна в фильме «Как в зеркале» Бергмана, в сцене, где героиня сходит с ума. Удивительный звуковой образ, необъяснимый, не поддающийся расшифровке. Он ничего не означает, не символизирует, не иллюстрирует. И тут мы снова возвращаемся к тому определению кинообраза, с которого начали лекции. Потому что звук, так как и изображение, может быть использован литературно, символически, с претензией обозначить что-то. Здесь также могут быть всякого рода многозначительные детали, режиссерские находки, короче говоря, всевозможные педали, подсказки для зрителя, о которых мы уже говорили. Что касается практических вещей в работе со звуком, вам следует знать прежде всего, что существует масса звуков, которые технически записать невозможно. Я сознательно не останавливаюсь на практической стороне работы со звукооператором, так как у вас считается специальный курс по этим вопросам. Например, ветер. Его невозможно записать, его всегда приходится изобретать в звуковом павильоне. Нужно, чтобы звук вошел в фильм как художественное средство, как прием которым мы хотим что-то сказать. У нас же обычно в фильме все звучит, чтобы не было пусто в кадре. Не более того, короче говоря тут еще не распаханная пашня. Обычно всегда в сценарии текста многовато, но на мой взгляд искренение текста ведет к своего рода жеманности, манерности материала. Это не означает, что во время съемки не происходит никаких текстологических изменений. напротив они неизбежно происходят. Мне приходилось писать на съемочной площадке целые монологи специально для того, чтобы конкретный актер говорил какие-то слова. Ну, просто говорил. И такое бывает, вы еще с этим столкнетесь. Но должен вас предупредить, что никогда нельзя позволять актеру, чтобы он редактировал текст. Это путь постепенного размывания вашего замысла. Следующий этап в отношении текста — озвучание. Я уверен, что всегда можно озвучить лучше, чем было во время съемки в большей степени приблизиться к замыслу. Озвучание — это творческий процесс. Режиссер должен проводить озвучание только сам, не перепоручая кому-либо, как у нас часто бывает. Он должен сам выбирать актеров на озвучание роль Это закон для серьезного режиссера. Надо относиться к озвучанию так же, как мы относимся к съемке. Я уж не говорю о том, что при озвучании можно вставить новые фразы, убрать какие-то оказавшиеся ненужными реплики и так далее. Короче, все в большей и большей степени приближаться к замыслу. То, что чистовая фонограмма с актером очень важна, что она сохраняет живое чувство, все это глубочайшее заблуждение, в многочисленных предрассудков. Какое может быть непосредственное чувство в кино? Смешно просто. Особенно, когда снимается сцена короткими кадрами или снимаются укропнения и так далее. Обычно это выглядит так. Посмотри туда, а теперь сюда, и всё. и же актёр будет переживать при этом, а не посмотрит туда, куда надо, то весь материал пойдёт в корзину. А звучание — это такое же создание образного мира, как и съёмка. То же самое можно сказать в отношении шумов и музыки. Всё это творчество.